Глава девятая. На целительство я и правда успела. Отсидела скучную лекцию, на которой не узнала абсолютно ничего нового. Сегодня была не слишком интересная тема. Да и вела наш факультативный курс «Пожилая женщина», явно заинтересованная в чем-то другом, но никак не в своем предмете. После этого у нас был еще курс по начальной демонологии. То, что обязан знать каждый человек, маг, ведьмак, живущий в нашем мире чтобы случайно не попасть в неприятности. И вот это, наоборот, было очень интересно, просто в силу того, что до академий и всяких других высших учебных заведений одаренных демонологии не обучали. Одно дело рассказать про виды демонов и как от них защититься человеку, для него это только информация к сведению. Другое — ребенку, обладающему силой, которой эти самые прислужники некроса и питаются. Возьмет такой ребеночек и призовет тварюшку мелкую, а потом от него только пара косточек останется, потому что питаются они, чего уж скрывать, не только силой. В общем, повсеместно было принято детям рассказывать только азы, а вот уже все остальное во взрослом осмысленном возрасте. Это, правда, не касалось выявленных магов-демонологов, потому что они с детства занимались в отдельных учебных заведениях, где их учили контролировать свой дар. На этом предмете мы опять сидели вместе с Марьяной, а потом вместе же пошли на обед. «Где то пропадала?» спросила она у меня, набив полный рот ягод. «А ты?» — фыркнула я. «Прихожу, тебя еще нет, ухожу, уже нет». «Поступаю на боевой», — ответила девушка. «У нас рано утром тест был, так что пришлось тут как лошади носиться между корпусами». «Ого, а чего это?» — удивилась я. «Вроде бы я от нее не слышала такого желания». «Ну а такие у меня варианты. Просто некромантом я быть не хочу, воротит от этой работы». С целителями тоже не сложилось. У них вообще есть отдельный некрокурс, но это не очень престижно. Да и пообщавшись с их деканом, точнее, вашим деканом, ты уж прости, но я уж лучше тогда на некроманский. Вот и выбрала боевой. Наследственное еще можно, как бы не взначая, пожалуй, плечами я. Говорят, там новый декан так закрутил гайки, что еще чуть-чуть из этого факультета народ сам побежит. Хм, ну, дело, допустим, было не совсем так. Из того, что я слышала, Харви просто всех распустил. «А ты что?» «А я вот как раз наследственный. усмехнулась. «Только сегодня сдавала первый экзамен». «И как?» — поинтересовалась Марь. «Опять же, я слышала, там такой ужас творился». «Никакого ужаса. Преувеличение это все. Всего-то трехминутный бой с любым из претендентов по жребию». «И ты что, выиграла? Проиграла?» «Мой бой остановили по времени. Но думаю, что у нас примерно равные шансы». «Ты же светлая ведьма-зачаровательница. Что ты можешь уж прости...» противопоставить и магу. Ну, кое-что. Хитро улыбнулась я и притянула один из своих клинков. Еще в раздевалке я перезакрепила свою так называемую кобуру на голые ноги и скрыла оружие юбкой. И что это? Артефактных плетений не вижу. Зачарованная? Да, на скорость. Я покрутила кинжал в руках. Почувствовала невидимые никому кроме меня и таких, как я, чары. Каждый раз, когда я брала в руки свои подделки, Они будто подпитывали меня своей энергией. Не знаю, как было бы с чужими. Это, наверное, очень странно, но я ни разу не держала в руках предмет, сделанный другим зачарователем. Видела, герцог приносил из своего хранилища, но взять в руки мне не позволили. Улика, причем опасная. Небольшая коробочка для драгоценностей выделяла проклятие, убивающее уже через пару часов. «И все равно это слишком опасно», — покачала головой Марьяна. «Представь, нападет на тебя маг огня». Что то с этими кинжалами сможешь сделать?» Я не стала говорить, что предметом можно зачаровать и на дальнобойные техники, проклятия и другие весьма полезные свойства. Просто я это пока не очень умею. «А что будет, если на некроманта нападет макогня, а кладбища поблизости не будет?» «Ну, всегда поблизости есть какой-нибудь труп. Животного, например». «Тебя спалить успеют», — фыркнула я. «Ну да». «Стихийникам, демонологам и проклятийникам вообще сложно противостоять», удручённо кивнула Марь. «Впрочем, ладно. Когда ты узнаешь, поступила или нет?» «Результаты сегодня. А ещё будет и собеседования. Но последнее я вроде как уже прошла». «Вот как? Очень интересно», ухмыльнулась соседка. «Ладно, потом расскажешь. А я побегу, пожалуй. Ещё надо успеть заскочить в комнату и взять форму. У нас последним занятием физподготовка» а в перерыве я не успею». Марьяна подхватила поднос и понеслась к выходу. Я же чинно доела в полупустом зале. Время не самое ходовое. И поплелась еще на два занятия. А после них я уже смогу узнать результаты. Два занятия, характерные именно для Корпуса Светлых Ведьм, это и правда ужасно. Начнем с того, что в первой группе у меня оказались лишь девушки. Во второй только один парень. И это явно плохо влияло на восприятие информации. Во-вторых... От одного из этих занятий, а точнее второго, я точно буду отказываться, несмотря на то, попаду я в следственный или нет. Если кодекс светлых ведьм — это еще куда не шло, точнее, это обязательно для таких, как мы, то вот что мне делать со знаниями по светлым эгрегорам, я решительно не понимаю. Нет, практические знания по ним и так будут давать на общем курсе по светлому ведьмовству. Но я же не могу не почувствовать их, не взять энергию от больших групп светлых. Это вообще могут только природные ведьмы. Так что это точно нет. Была в первый и последний раз. А вот после этих выматывающих все нервы занятий, где со мной почему-то опять никто особо не захотел знакомиться и общаться, точнее, сама не инициировала общение, я с чистой совестью пошла выяснять, как сдала экзамен. Холл следственного факультета был так полон, как и днем ранее, но тут преобладали в основном только первокурсники. Галдящие, шумящие и снующие туда-сюда первокурсники, преимущественно мужского пола. На этот раз по стенке я не шла. Решила двинуться напрямик. Тем более, что народ разбился по группам и пролезть к стенду особенно не мешал. Итак, что у нас? Неожиданно я оказалась на 78-м месте. Неплохо на самом деле, учитывая мои невеликие способности. Думаю, это тоже учитывалось. А вот мой оппонент оказался почти на 20 позиций ниже. Видимо, его действия против такой слабачки, как я, признали не особенно эффективными. Поздравляю шепнул кто-то у меня над духом. Я обернулась и опять узрела старосту. «Преследует он меня, что ли?» «Ты всегда так тихо подкрадываешься?» «Отрабатываю тихий захват цели», — фыркнул он. «Оригинально», — в тон ему ответила я и развернулась обратно к доске. «Теперь меня интересовал следующий экзамен». «Завтра тоже утром», — подсказал мне староста. «В шесть утра!» — не поверила я глазам. «Ну, скажем так...» «Многие магистры высказали недовольство тем, что студентов отвлекают от установочных занятий». «Понятно. А вы сами тоже что-то сдаёте?» — полюбопытствовала я. «Да, теперь нас постоянно проверяют», — улыбнулся парень. «Надеюсь, из этого будет толк. Что-то ты не сочувствуешь своему факультету, староста. А я старостой не от хорошей жизни стал, а потому что мне было обидно. Хотел учиться на законника, а попал то ли в сумасшедший, то ли в увеселительный дом». Откликнулся он и неожиданно перевел тему. «Какие планы на вечер?» «Хм, ну, пролистать учебник по праву и лечь спать. Не знаю, правда, как буду вставать. Мой будильник разбила соседка». «Проблемы?» — нахмурился парень. «Да нет, просто он орал противным голосом. Зачарованный ведь?» «Кстати, ты не знаешь, с какого времени можно позавтракать?» «Так столовая не закрывается. Прийти можно в любое время и чем-нибудь поживиться. Тем более, что это самое удобное место общения студентов». «Из библиотеки, знаешь ли, гоняют», — усмехнулся он. «Тебя проводить?» Спрашивает про планы на вечер, предлагает проводить. «Страшно далека я от того, чтобы считать старосту с первого взгляда в меня влюбившимся. А значит, знаки внимания он мне оказывает по какой-то причине. Очень интересно, по какой». «И не смотри так подозрительно», — фыркнул Хармс. «Я всего лишь проявляю вежливость». «То есть ты всех девушек предлагаешь проводить?» Теперь уже усмехнулась я. Или только всех первокурсниц? Мы же такие растерянные, ничего не понимающие миледи в беде, которым совершенно точно нужна помощь староста следственного факультета». «Язва». «Ну да, есть немного». Я развернулась, чтобы уйти. Делать тут было уже нечего, а парень почему-то начал меня напрягать. Он ни на шаг не отступал от меня, пока я шла через холл. «Так я права? Что тебе нужно, Лайонел?» Обернулась к нему уже на ступеньках. «Да, собственно, ничего». Пожал он плечами. Просто многим не нравится, что на наш факультет и в этом году пробуются девушки. И им, знаешь ли, близка позиция декана. У вас и так учится куча девушек, даже на боевом они есть. Да и декан выразился не так уж однозначно. Скорее не хочет, чтобы его факультет продолжил ту же дурную славу, что при Харви. Все так, кивнул Хармс. Тогда при чем тут я? Многие считают, что светлых ведьм не должно быть на нашем факультете. Строго говоря, у нас их и так всего три было. «Одну уже выгнали». «А еще кое-кто думает, что тебе поставили слишком высокие, незаслуженные баллы за первый экзамен». «Так ты хочешь сказать, что у меня могут быть из-за этого проблемы?» «Могут», — кивнул он. «Есть целая группа инициативных студентов, которые хотят, чтобы в этом году не поступила ни одна девушка». «Но ты же староста и можешь приказать...» «Приказать могу, но не могу дать стопроцентной гарантии, что меня послушают», — пожал плечами он. «Это не учебный момент» а у нас не боевой факультет, где слово «старосты закон». «Ну, здорово», — ответила я, уже прикидывая, что передвигаться по территории, мне придется теперь осторожно и мелкими перебежками. Кто-то из этих инициативных знает, что мне не нужно проходить собеседование? «Нет, я никому не говорил», — покачал головой парень. «Хорошо, спасибо, что предупредил». «Может, тебя все-таки проводить?» «Не стоит, но спасибо за предложение», — ответила я и преувеличенно бодро пошагала в сумрак аллеи. Защитой Лайонелла можно было бы воспользоваться, конечно. Но не хотелось начинать учебу с того, что я кому-то обязана. Тем более такое покровительство в глазах других может выглядеть неоднозначно и сделать только хуже. Нет уж. Если буду делать пакости, то сама справлюсь. Но не покалечат же они меня, верно? К тому же я не Абы, кто а Дорнтон. Значит, я точно имею право учиться наследственном в понимании большинства. Протекция, она такая. Хотя я ею и не планировала пользоваться. «Привет!» — знакомый голос вывел меня из задумчивости. Я с этими всеми делами как-то забыла, что где-то тут обретает мой нелюбимый названный братец. Это к вопросу о Дорнтонах, кстати. «Уже не здороваешься?» «Извини, задумалась. Не видела. Усмехнулась я». «Как всегда внимательно». «Вот мне только ссора с ним не хватало для полноты впечатлений». «Говорят, ты сдаёшь экзамены на Мать и отец будут недовольны. Но ведь тебе всё равно неблагодарная». «Герцогиня и герцог мне предложили подумать над другим направлением. Они требовали в приказном порядке», — спокойно возразила я. Хоть Нора набесил неимоверно, но я точно знала, что нельзя поддаваться на провокации и начинать орать в ответ. Сколько раз он так маму выводил? Герцогом тоже пытался манипулировать, но отхватил плетей и успокоился. А мы с Эриком просто старались, когда он такой, говорить с ним, как с пятилетним ребенком. Он обижался и отставал так что только рациональная спокойная разумность и никак иначе ты на какой факультет собрался пробоваться на общем светлом останешься на боевом зашипел брат я что неудачник что ли чтобы на общем учиться а что не наследственный тут норана реально так перекосила и я прекрасно понимаю почему в отличие от меня ему четко рекомендовали куда идти и что делать но брат был не таков и в законнике не собирался В отличие от Эрика, который был умен и горел работой, этот Аболтус был слишком эмоционален, слишком зол, чтобы думать. Скорее действовал. Не желал сидеть на месте. Старался всегда доказать, что он правее всех. Мне даже на секунду стало немного стыдно. Ведь как ни крути, тут есть и часть моей вины. Если бы и меня не удочерили, все внимание и забота матери достались бы Норану. Мальчишку уже никогда не волновали ничьи эмоции, кроме своих так что на чувство герцогини, которая потеряла дочь, а заодно и возможность иметь детей, ему было плевать. Эгоист. И этого не исправить. Брат еще посверлил меня немного взглядом, а потом как-то съежился, опустил плечи. «Не говори отцу, пока я не поступлю, ладно?» «У меня полно своих дел. Мне некогда за тобой шпионить», покачала головой я, понимая, что вот сейчас меня подставляют. «Когда герцог устроит сыну трепку, тот непременно сдаст, что я обо всем знала. Но для тебя же лучше, если ты поступишь, потому что если нет, то герцог будет ужасно недоволен». «Поступлю». «Норан, я хочу, чтобы ты знал. Если бы я не была уверена, что со следственным ты уже прилетел, я бы все выложила герцогу в эту же минуту». «Что значит «пролетел»?» запальчиво спросил он. «То и значит, сегодня был первый экзамен на факультет. Ты на него не пришел». «Отец устроит, если что». «Очень сомневаюсь». «А теперь прости, мне завтра рано вставать. Пока и удачи на боевом». Парень мне ничего и не ответил, и я пошла по дорожке к своему корпусу. Вот только Норана мне и не хватало. На фоне этой ходячей проблемы даже то, что сказал староста, меркнет.